— Когда можно будет взглянуть на ваш документ? — спросил магистр, самый обаятельный из своего арсенала улыбок. Мистер д е л о н и просиял в ответ всеми тридцати двумя зубами, судя по цвету и идеальной ровности металлокерамическими. — Немедленно, мой дорогой Ник, буквально через секунду после того, как вы предъявите ваш документик. — Ну уж нет, — отрезала Синтия. Я возражаю. — Мадам, вы отказались от своих прав в пользу Ника. — Однако не забывайте, что экспедиция снаряжена на мои деньги, и впереди, возможно, непредвиденные расходы. — н о если, конечно, господа-компаньоны берут их на себя, — мисс Борсхет ехидно развела руками, — тогда другое дело. — Вы взяли на себя все расходы, — удивился Фандорин. — Это очень щедро с вашей стороны. — Я их кредитовала компанией Сент-Моррис Ризерч, — ответила Синтия с вызовом. — Что ты так на меня смотришь? Считаешь старый дурой, швыряющий на право и на лево деньги из твоего наследства? — Напрасно. — Мистер Делани, М. С. Миньон обязались возместить мне все затраты, даже в случае, если клад не будет найден. — При условии, что вы исполните взятые на себя обязательства добросовестно, своевременно и в полной мере согласно пункту 18.9F, — раздался голос нотариуса, — В пылу спора собеседники и не заметили, как он вернулся. Должно быть, дверь осталась не до конца закрытой. «Не хотелось бы», — со вздохом произнес Делани. «Хорошо вам, Минни. Вы вон взяли самую дешевую каютку без окон, а я в расчете на добычу заказал люкс на деньги м и с б о р с е т Приложение распечатано в пяти экземплярах. По одному действующим партнерам, один выбывшему и один для нотариального хранения». Миньон положил на стол странички. — Прошу внимательно прочитать. Подписывать будем в присутствии корабельного нотариуса. С ним я уже созвонился, объяснил, что дело срочное, он ждет вызова. — Зачем теплоходу, нотариус? — подивился Николас. И сам себе ответил. — Тут две тысячи стариков. В этом возрасте любимый спорт — переделка завещания. А пассажирам «Сокола» есть что завещать. Неудивительно, что н о т а р и у с привык обслуживать этих привередливых клиентов в любое время суток. Отличный у человека работенка. Плавай себе по райским морям, да деньгу зашибай. Возражений нет, — Синтия передала ему листок. — На, читай. Нельзя сказать, чтобы Фондорину сильно понравился пункт о том, что на него, как на компаньона, возлагается вся полнота ответственности, если предоставленные им сведения окажутся недостаточными для обнаружения тайника. Ниже шла отсылка к соответствующей статье договора, а там... Ника заглянул. Поминались издержки, накладные расходы и моральный ущерб. — Вас тревожит это условие? — догадался Миньон. — Но мы с мистером Деллани берем на себя аналогичное обязательство. Наше дело — привести к месту, где спрятан тайник. Ваша... Обнаружить вышеозначенный тайник и обеспечить проникновение в него компаньонов и сопровождающих их лиц, б у д ь таковые окажутся в данном месте, согласно единодушному согласию партнеров. Он наклонился к Николаю Александровичу, с другой стороны магистра мягко взял за локоть Делани. — Можно сделать по-другому, по-товарищески. Не будем стращать друг дружку, похерим этот чертов параграф. Сыграем в открытую. Бац! И карты на стол. Мы покажем наши бумажки, вы вашу. И поглядим, что у нас выходит. Так сказать, поделим ответственность на троих. Предложение было честное. В иных обстоятельствах Нико бы согласился. Но это означало бы признать, что они с тетей блефуют, и что кроме детской считалки у них ничего нет. Синтия отрезала. Нет, я передаю свои права сэру Николасу, только при условии, что все пункты контракта останутся неизменными. Хотелось бы... выслушать мнение на этот счет нашего нового партнера, — Миньон испытывающе смотрел на ф а н д о р и н а сомнение при взятии на себя соответствующих обязательств может трактоваться как неуверенность в реальности их осуществления. — Нет у меня никаких сомнений, — хмуро молвил Николай Александрович. — Куда было деваться? Во что может вылиться моральный ущерб, предположить он не брался. Судя по кузуистической физиономии француза и хищным повадкам жерсийца, — Скромного имущества магистра истории на удовлетворение их нравственных страданий никак не хватит. Оставалось лишь надеяться, что мисс б о р с х е т не бросит племянника в беде. «Если стороны пришли по данному вопросу к полному согласию, вызываю нотариуса. С вашего позволения, мадам». Миньон снял трубку с аппарата внутренней корабельной связи, натыкал четырехзначный номер. «Это мистер Миньон. В люкс-апартаменте номер один вас ждут, сэр». Через пару минут явился нотариус.